ОСЕННЯЯ ТОСКА «Скучаешь?» Она промолчала. продолжая смотреть на клубящийся седьмой окоем. Солнце заливало щедрыми лучами моря и пляж далеко внизу, а вдали небо, как обычно, темнело свинцовыми тучами, среди которых время от времени вспыхивали короткие зорницы. Он встал рядом, проследил за ее взглядом и недоуменно хмыкнул. Зачем глазеть на одно и то же, раз оно изо дня в день не меняется? Он терпеливо ждал ответа, и смолчать было совсем уж невежливо. «Хорошо в гостях, кому дома скучно», — произнесла она, кутаясь в распашень. Убеждала себя, что здесь, на краю обрыва, ветренно от того и озноб, а тревога, сжимающая сердце холодными липкими пальцами, тут ни при чем. «Мы здесь в гостях, а я по дому стысковалась». В Ките же скоро зимний сбор, странники домой вернутся, пир начнется. Все новыми историями будут делиться, подвигами похваляться, о диковинах да о чудесных местах рассказывать. — Ну, уж тебе-то будет что рассказать, — заулыбался был он, а потом сник, поняв, что сказал глупость. — Никому она ничего не расскажет. Да если подумать и рассказывать, по большому счету, не о чем. Придет срок весной, поедет она в китеж тихой мышкой, ниже травы и тише воды, держа язык за зубами. Как того требует долг и оказанная ей великая честь. — Не знал я, что у вас пиры, — скрывая неловкость, произнес он. — Ужель прям как у нас, чтоб вино рекой, а хвастовство трубой? — Наши пиры не такие, как у Владимира, — улыбнулась она. более чинные скукотища заявил он отряхивая руки она наконец-то повернулась к нему и по песку на руках поняла что он снова бродил по берегу в поисках своих сокровищ нашел что-нибудь полюбопытствовала она из вежливости да сегодня немного смотри он с готовностью раскрыл поясную сумку вытряхнул в свою гигантскую ладонь несколько ракушек и Смотри, какие. Вот это вот, витая, красивая, да? Свет необычный. А вот это, с розоватым оттенком, смотри, повернешь, а она на солнце радугой переливается. Таких ракушек в избе уже сундук наберется. Неуемная его страсть тащить с берега в дом всякую ерунду у нее вызывала лишь легкую улыбку. А вот кот... постоянно жаловался на тяжелый запах. Он снова смутился, поняв, что выглядит как дитё малое при его-то росте и плечах. «Я у моря не был никогда», — убирая добычу в сумку, пробормотал он, будто оправдываясь. «Для меня тут все в диковинку. Жене с дочкой отсюда хоть гостинцев привезу, если разрешат, конечно». «А мы и спрашивать не будем», — улыбнулась она, — взяв его под руку и едва обхватив толстенное предплечье. — Ладно, пойдем. Ветрено тут что-то, озяблое и тревожно. Неожиданно для себя самой призналась, глянула испуганно, будто ждала, что он смеяться начнет, а он нахмурился. — Почему тревожно? Беду чуешь, что ли? Богатыри к собственному чутью всегда серьезно относится. «А уж когда оно просыпается у чародеев...» «Не чую», — призналась она. «Просто печаль вдруг нахлынула. Не могу понять, отчего». «Еще это вечная гроза на окаеме. Ветры буйные. Беспокойство навевают». «Тоска эта», — уверенно произнес он. «Осенняя. Не бери в голову. Встряхнись. Вон, смотри». Солнышко как светило, так и светит, и всю зиму светить будет. Мне, к слову, даже нравится, что небо вдалеке темное, клубится, а у нас тут красотища, тишь да благодать. думая о хорошем, — тоска изгинет. О, думай о Ките же, и как вернешься. Мне вот мысли о доме всегда помогают. — Так и сделаю, — кивнула она. — Пойдем, что ли? Находки свои к другим положишь. Послушаем, как кот опять свою песню заведет. Рука об руку, они пошли по краю обрыва, где далеко внизу лениво плескалось о скалы спокойное синее море. Пошли по мягкой траве, усыпанной яркими цветами, прямиком к краю густого изумрудного леса. А за их спиной печально шелестел листьями нависший над пропастью гигантский зеленый дуб, опоясанный. золотой цепью. Текст читал Александр Равушкин.